Пуля молчала, видно, представляя преимущество присоединения к Дигерготам. шутишь?» «Какие шутки?» — сказал рыба. а его прав. Основные ходы канализации. Без говна тут никак не обойдешься. Москва съедает миллионы тонн продуктов, а отходы сбрасывает сюда, сразу имея в виду». Пуля скривилась и с некоторой опаской спросила. «Да, перспектива не радует. А как вы меня будете посвящать?» «О-о-о!» вампирыч многозначительно подкатил глаза. Белки блеснули в тусклом свете свечей. «Есть очень приятный и красивый обряд. Он называется ложа любви». «Да никак!» — недовольно перебил его рыба. «Потянем кровянки массандровской, выкурим по сигарете, а потом закинемся недалеко по сухому». Он показал на коридор, куда уходили трубы. «А что там?» «Страна Урбания?» — девушка улыбнулась. «Коллектор, выход на теплотрассу». «И вы там были уже?» Пуля взяла двумя руками протянутую бутылку и немного отпила из горлышка. «Я был», — сказал рыба. Но далеко не ходил, разведал немного. Там, где сухо. Они уселись на застеленные газетами пыльные трубы. Бутылка пошла по кругу. В некоторых союзах девушек принимают после этого самого, многозначительно изрек вампирыч. Кровать устраивают и испытывают. «Дурак», — сказала Пуля, — но без особого возмущения. Когда вино вернулось к ней, она только пригубила его и передала Айве. А он, видно, в тот момент мысленно ее пулю расчленял, или стихи свои поганые сочинял в уме, или у него просто руки кривые. Короче, бутылку он выронил, тазвякнула и покатилась в сторону коридора, оставляя за собой темную дорожку. «Блядь!» — заорал вампиры и замахал руками. Но бутылку, конечно же, не поймал. Она еще раз дзынькнула где-то в темноте, прибыла на место, значит. Рыба пнула Айву ногой, но тот поскакал на четвереньках спасать то, что еще можно было спасти. «А вот, все-таки не раскололось «Интересно», — сказала пуля, чтобы хоть как-то замять неловкую паузу. «Толку-то хмуро», — сказал вампирыч, — «все равно все разлилось». «А почему вы его Айвой зовете?» — спросила она. «Это его готское прозвище?» «По-готски он Кассиус», — сказал рыба. «Я в припадке бился, когда узнал». Ну какой он нахрен Кассиус? Он стих когда-то сочинил про то, как хочет умереть. На английском. Айванадай называется. Айванадай, Айванадай. И так 34 раза. Ну, мы его для краткости просто зовем Айвой. А ты, пуля посмотрел на рыбу, почему ты рыба, а не какой-нибудь? Ее прервал в Айвы. Народ, свет, срочно, я тут нашел что-то. Они вскочили Лучи фонарей выхватили из темноты тощий годский зад Айвы, копошащегося под одним из электромоторов. Что там у тебя? Айва сел, держа в руках какой-то пухлый сверток. Вот там лежал. Бутылка за мотор закатилась, а я не мог сразу найти. Шарил, шарил, а там что-то мягкое. Я и не понял сразу. Вампирыч выхватил у него сверток, развернул. Что-то упало на пол с тяжелым металлическим стуком. Рыба первый успел, поднял. Это был нож в кожаных ножнах. Увесистая рукоять удивительно пришлась по руке, легла, как влетая. Потом на свет показался черный ромбический в сечении обоюдоострый клинок с белой окоемкой заточки по краям. Самый настоящий боевой нож. — Нифига себе! — прошипел вампирыч и затряс свертком, как бешеный. — Это не сверток оказался, а комбинезон. Грязный, вонючий, весь заплесневелый, будто из помойки. Не разобрать, то ли камуфляжные пятна на нем, то ли говно размазано. И огромный, будто на лося какого-нибудь шили. Из него вывалился какой-то непонятный прибор, похожий на маску аквалангиста, и баллончик. Вампирыч повертел баллончик в руках. Выглядел он зловеще под стать ножу. Явно не дезодорант и не одеколон. «Не трогай», — сказал рыба. Может, это отравляющий газ? Он поднял прибор. Что-то типа лыжных очков консервов. Стекла слегка затемненные. Широкая резинка с регулятором-застежкой. Только не лыжная, это точно. На верхней планке кнопки с пиктограммами. И сбоку на душках кнопки. Одну пиктограмму даже вампирыч расшифровал сходу. Кружочек с вертикальной линией и надпись внутри «Он-Офф». Он жал на нее, жал, ничего не включилось. «Где это было?» – спросил рыба. Айва покосился на него как-то странно. Рыба посмотрел на свою руку и понял, что до сих пор сжимает нож. И даже выпускать его не хочется. До того приятно, он сидит в кулаке. Вот тут, в самую щель заткнуто было, между полом и двигателем. Кто-то спрятал, видно. Рыба заглянул с фонарем под этот мотор, потом под другой. Ничего больше не нашел. «Мальчики, но раз кто-то оставил здесь свои вещи, он обязательно за ними вернется», — сказала пуля. «То-то и оно», — все посмотрели на валяющийся комбинезон. «Его обладатель был выше вампирыча почти на голову и шире раза в два, и боевой нож в придачу». Рыба обшарил все карманы. Их там штук сто было, не меньше, на комбинезоне этом. Нашел только моток лески и куски какой-то осклизлой плесени. Похоже, когда-то это было едой. — Я думаю, все это валяется здесь давно, — сказал он, — месяцы, может, годы. Вряд ли кто-то вернется. — Знать бы еще, кто это был, — сказал Айва и поежился. — А кто, — спросил вампирыч, — в смысле, кто это был? — Диггер, наверное, — сказал рыба, — хотя... «Вон Крюгера взять! Он с такими ножами в минус не спускается. У него таких нет просто. И очки эти с кнопками. Слушайте, вдруг осенила вампирыча, так ведь это барахло немалых денег стоит. Реально сотни долларов. Даже комбес этот, смотрите. И лейблы какие-то хитрые. «USA край прикишен». И старый, сырой весь. А не рвется. Он потянул, будто хотел разорвать комбинезон пополам. «Но у него ничего не получилось. Давайте загоним кому-нибудь. Мы это нашли, значит, оно наше. И нож этот, и очки с кнопками. Может, там видео, какое крутят по этим очкам? Я читал про такое, блин». Он закрутился ужом, глаза его загорелись. «Пуля, ты ведь стирать умеешь?» «О, выстираешь эту руину, вдоль войдешь! Он рассмеялся смехом абсолютно счастливого человека. А то говоришь, гуляете без толку. С толком гуляем, с толком. Но пуля чего-то не обрадовалась. «Ничего я такого не говорила», — ответила она неожиданно резко. «И стирать я ничего не буду. Сам стирай, если тебя из дома не выгонят. Хотя, если честно, я бы на вашем месте оставила все, где оно лежало, и свалила отсюда, и дорогу позабыла». «Ты чего?» — удивился, вампирыч. «Вот это все бросить? Кинь дурное!» «Вот сейчас закинемся, пошарим часок-другой, еще чего-нибудь сыщем, вот увидишь!» «Я не пойду», — мотнула головой пуля, — «я вам серьезно говорю, мне не нравятся эти вещи, я бы не связывалась!» «Да ё-моё, как это не пойдешь? Мы тебя сюда привели, показали секретное место, а сейчас что? До свидания, мальчики!» «Да ты знаешь, что за такое бывает?» Бритвой по горлу, как говорится, обрадовался Айва. Тут рыбу окончательно достала. И неудобно жутко за Айву, и за вампирыча, и за все на свете. И еще злость такая взяла на саму эту пулю. Ну почему она такая вроде бы не глупая? Такая непохожая на прочих галок, смелая, красивая, до мурашек по коже. Почему она все-таки оказалась такой, ну, обычной дурой, короче? Чего ввязалась, чего приперлась сюда? «Думала, тут модный клуб с дизайнерскими штучками. Все в одеколонии гимны поют». И пулю тоже достала окончательно. «Да что вы ко мне привязались!» — звонко крикнула она. «Посвящение, подземелье, год и романтика! А на самом деле-то предлагаете по говну ходить? То намеки гадостные, то чужие вещи присваивать. А теперь, оказывается, я еще вам и обязана». «Все, хватит!» — во всю глотку гаркнул рыба он даже рад был что так получилось пусть валит если хочет блин а если скажешь кому то обо всем этом то я рыба попытался чего нибудь такое придумать но не придумал слишком расстроился короче и в самом деле забудь сюда дорогу пуля все гудбаюшки пуля опять тихо выдохнула будто сказала а только на этот раз у рыбы возникло подозрение что просто презрительно хмыкнула и пошла наверх.